полдень Владыкины отправились на розыске Альберта Ивановича Кеши. Сверившись с адресом по письму, которое вручили им братья, они сравнительно легко нашли дворец культуры. Мальчик из танцевального ансамбля, репетировавший в фойе, мигнусы за ним за кулисы, успев сообщить, что нужный Владыкиным человек здесь большая личность. Кеши не заставил себя ждать. Убелённый сединой и почтливого вида старец вскоре появился на сцене. Если это он, невольно подивился Павел, то как он смог оказаться в этом вертепе?» Кто здесь ожидает Кеши, любезно осведомился старец. Мы, Павел шагнул навстречу, радушно протягивая руки. Чем могу служить? Мы знаем, что вы христианин. Принесли вам приветы от наших дорогих друзей, от Александра Васильевича. Кеши взял письмо, жадно впился в строки. Лицо его просияло. Как приятно из самой Москвы. Павел и Наташенька. Ох, простите, так буду вас называть. Мне извинительно, все таки 70 лет. Как же вы тут приживетесь?» Да мне не привыкать, улыбнулся Павел. Я ведь тут уже 11 лет. Боже, всплеснул руками Кеши. Так вы знали Магадан еще деревянным, «Знал и таким. И я не меньше тут прожил. Здесь я лишился своей милой спутницы, расстался с сыном. Теперь он в барабинских степях томится. Альберт Иванович признался в своем духовном ослаблении, винучему стало одиночество и отрыв от слова Божьего. Павел предложил ему поучаствовать в вечере Господней, с чем тот радостно согласился. Изумительный старый палегрим, каким ветром занесло его в эти края и где обретет он концы своих путей? Только ради него можно навещать Магадан, столицу сурового северного края. Из Магадана путь наших страдальцев уходил в тайгу. Двигались мшистыми сухими террасами около речушек, обогребались и пили перечаи в редких поселениях, порой состоявших из двух трех домиков, вдыхали прохладу снежных языков, белеющих между сопками. Наташа не переставала удивляться, ведь в это время в Ташкенте уже лакомятся вишней и огородной зеленью, а тут все еще властвует зима, ну и пейзажи. Пусть Амчук автобус пришел без опоздания. На остановке их встретил брат, предупреждённый телеграммой. Он и проводил их в ту комнатку, что оставили комаровы. Наташа тихо ойкнула, когда вошла в чистую, хорошо натопленную комнату. Во всем чувствовалась рука гостеприимного хозяина. Заботливый брат приготовил и чай. Еле сдержал атаки претендентов на ваше жилье, — сказал он. Пусть же благословение и на вас распространится, брат и сестра. К вечеру потянулись гости, сослуживцы Павла. Знакомились с Наташей, в которой раз ставили чайник, пели гимны, читали вслух слово Божье, молились. Супруги радовались тому уюту, который согревал их сердца, столько лет протамившиеся в одиночестве. Правда, не все так безоблачно складывалось на семейном горизонте. Павла направили в тайгу. Наташа всплакнула, представив и свое одиночество, и тот образ жизни, в котором придется находиться Павлу. Павел же не страшился трудностей, но разлука с любимой стала испытанием и для него. Баркас сбросала из стороны в сторону, в этом месте река особенно бурлила. Наверное, так складывается и моя жизнь с Наташей, думал Павел. Кидает нас по стремнине, а причала и не видно. Через полсотни верст нашли остаток базы, причалили, разбили палатки, кинули сеть. Через час весело забулькал котелок. Правда, все эти мелочи таежного быта, прежде так радовавшие Павла, уже меньше волновали его. Но работа есть работа, и нечего раскисать, думая об оставленной семье. К работе спускались по реке, шли вдоль берега. Павел предложил сработать плот. Застучали топоры. К обеду сплотили два десятка бревен. Не учли однако времени года. Река обмелела. Маневрировать оказалось сложно. В результате плотно летел на камни и перевернулся. Груз пошел ко дну, люди ухватились за ветки тальника, выбрались на берег. В полночь испуганная Наташа впустила еле живого мужа. Начальник партии дал палу пару дней для отдыха, повидался с навестившим их Кеши. Тот и сына привез и радостью поделился, что ушёл из дворца культуры, посчитав неприличным более находиться в этом вертепе. Павел уговорил Наташу отправиться с ним вместе в тайгу для знакомства с условиями его работы. Те же полсотни верст на этот раз одолели вместе. В партии обрадовались появлению женщины, шутили: "Вот и повариха". Но Наташа храбро вызвалась сопровождать мужчин в топографических изысканиях. Уже на следующий день отправились на разведку. Опрометчивая Наташа даже сапожки не переобула, ноги сбила в кровь. Пришлось Павлу рвать рубаху и менять чулки на портянки. Немало пришлось им помыкаться по тайге, сбились с пути, наткнулись на палатку геофизиков, переночевали и наутро, освеженные и бодрые, наловили рыбы. На базе прожили владыкины до глубокой осени. Наташа много помогала мужу в вычислениях переписи, А по возвращении устроилась кладовщиком. Участились встречи с верующими, и главным инициатором их оказалась Наташа. Как правило, все воскресенья начинались с проповеди и заканчивались трапезой любви. В эти часы, пели гимны, читали стихи. К обычной проповеди Павел приглашал и соседей по дому. Ох, злые людские языки, не смогли умолчать, донесли опер уполномоченному. Тот круто взялся за коменданта, Пришел и показал письмо от Подковского и Мицкевича. Так мол и так был у нас владыкин беседовал. Содержание беседы такое. Павел выслушал это сообщение молча и в душе поскорбел за своих братьев, вставших на службу к властям жественно отметили Рождество. Пока янию пришел один из приближённых, не пропускавший ни одной беседы. На другой день их навестил брат Илья, таежник, суровый и молчаливый человек, попросил Библию. Павел прежде не знал этого человека, но по словам его и молитвам заключил, что он из православных. Гость слезами оросил Библию, поданную Павлом, и рассказал следующее: В те тяжелые годы, когда верующих лишали свободы, он пришел к выводу, что священники нечестно служат в храме, и вышел из клира. Далее он служил по избам, толкуя Библию так, как ему представлялось правильным. За это и взяли, очутился на Колымее, и здесь не перестал служить Богу. Сошелся близко с разбойником, осужденным за убийство, полюбил его и молился за него, пользуясь взаимным расположением. Он-то и надоумил брата Илью наведаться в Усть-Амчук, где, по слухам, можно найти Библию. "Растолкуй-ка ты мне, братец, попросил Илья. — Писание, как понимаешь, а уж я приму ровно от самого Спасителя". Беседа завершилась молитвою. Вроде бы Илья понял свои заблуждения и обещал привести раскаявшегося разбойника не обманул. Вскоре они пришли из тайги. Образовалась группа боящихся Господа человек до десяти. Они и составили первое собрание. Тем временем Наташа стала ожидать дитя. Тут начались морозы, скудело питание. Душа супруги затасковала. Стала просить Павла не пора ли молить Господа об освобождении. В сновидениях Павел уже дважды получал такое откровение и решил начать свои ходатайства. История с разрешением выехать на материк после 12-летнего скитания в неволе повторилась. Сначала долго тянули с ответом, потом дали разрешение. Наташа уволилась, стала собирать вещи и даже места на пароходе заказали. Вдруг снова отказ. Велено ждать до лета. Отчаяние захлестнуло Владыкиных, амбрели духовное равновесие только после совместной молитвы. Ловкие люди советовали Павлу прибегнуть к помощи медицинской комиссии, придумать болезнь и добиться своего. Павел отказался, возложив надежду на Всевышнего. И путь открылся. Владыки получили разрешение вылететь домой на служебном самолете. Новость на несколько часов сковала им руки, затем начались поспешные лихорадочные сборы. Утром перед домом просигналил автобус. Павел передал ключи брату коменданту с пожеланиями, чтобы в этих стенах продолжало прославляться имя Иисуса. Сняв шапку, в последний раз оглядел вершины сопок, на которых уже плавился рассвет. До сего места помог нам Господь, не оставляй впредь. Шофер усмехнулся: "Жалко расставаться, что ли? Ныряйте скорее и плюйте позади себя". Конечно, мы рады возвращению, но скажем словами Библии: "Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие моё приятно для меня" (Псалом 15, стих 6). И в природе и в сердцах владыкиных царило ликование. Автобус летел как птица, отважно штурмовал перевалы, карабкался на подъемы. Павел пустился в воспоминания, но заметив, что Наташа погрузилась в дремоту, умолк. Перед Наташей уже мелькали картины родного Ташкента. Только раз, потревожил свою спутницу Павел, когда почти на подступах к Магадану показал лесную пать, где на распиловке у козла кончил своё ученическое поприще служитель русского братства баптистов Петр Яковлевич Винс. Киш просиял, увидев на пороге дома супружескую Читу. Он охотно вызвался провожать Владыкиных к административным лицам, от которых зависело оформление документов, а вечером за чаем признался: "А я вот никуда видно отсюда не уеду. Просил за сына, вскоре его отопируют в наши края, сам освобождаясь через пару месяцев, но мне видно, такой паспорт дадут, что впору искать вторую Колыму. На уже чрезмерно. Теперь я решил останусь здесь". Есть у меня несколько адресов, братья дали. Спешусь, а вось кто-нибудь из верующих сестер согласится разделить со мной одиночество. Хоть на старости лет пожить по семейному. Что вы на это скажете? Павел категорически замотал головой. Ни в коем разе. Жить здесь, ходить по костям умерших людей, видеть дороги, по которым прошагали миллионы обреченных душ, невыносимо. Мой совет один: выбирайтесь отсюда, немедленно уезжайте, а уж как там будет, укажет Господь даже из перепиской. Найти себе друга жизни в вашем возрасте это посмеяние над своей старостью. Не обольщайтесь. Сын сам начнет устраивать себе гнездо, наступит ли мир в таком доме. На материки достаточно вдовиц, с которыми вы познакомитесь лично, уж непременно найдется такая, что посчитает для себя великим служением перед Господом согреть вашу старость. На нас вы не смотрите, тут судьбы не сравненны. Альберт Иванович заметно сник, даже расстроился. А я уж все продумал до деталей. Нет, не смогу я изменить плана. Для чего ж тогда спрашиваете совета? Не думал, что надо смотреть на жизнь так, как вы изложили. Вот вы составили свой план и уже полюбили его. А если он нет, Господа, как станет Бог ломать ваш план, так и почувствуете боль. Ведь слово Божье говорит достаточно ясно: "Предай Господу путь твой, и он совершит". Настоящим испытанием терпения стали для них ожидания погоды в аэропорту. Пассажиров, летящих рейсом в Хабаровск, более десяти раз возвращали в город. Люди прощались с домашними, и спустя несколько часов, вновь попадали в их объятия. Наташа осунулась, побледнела, Павел извелся. Неожиданный вызов к комендатуру добавил беспокойства и тревоги, но слава богу, все обошлось. Произошла обычная административная проверка. Снова поехали в аэропорт. Вот уже время вылета, вот уже взяты чемоданы и Внимание, внимание. К сведению пассажиров вылетающих рейсов Хабаровск. По метеоусловиям рейс откладывается на завтра. Завтра картина повторяется. Через неделю аэропорт вообще закрыли для всех рейсов. Наташа ходит сама не своя, все чаще прикладывает руки к животу, а в глазах так и читается: "Не мой вопрос, когда же?". А что мог ответить ее супруг? Павел предложил провести день в посте, молиться. Так и поступили. Уже к вечеру знакомые сообщили: аэропорт открыт. "Милый", грустно сообщила на утро Наташа. "Продукты кончаются, завтра нечего будет есть, уже идет к тому, что и надежды тают". Она говорила это в аэропорту, где они снова услышали привычную фразу о плохой погоде в Хабаровске. Пассажиры разошлись. Павел мысленно воскликнул: "Боже, защити!" Тихо стало в крохотном зале ожидания, слышно, как за стенкой стучат костяшками на счетах. Так проходит 5, 10 минут, полчаса. Внимание, всем отлетающим до Хабаровска, немедленно возвратитесь в аэропорт. Трасса открыта. Владыкины, не веря слуху, посмотрели друг на друга. Ты слышал? У Наташи выступили слезы. Не ошиблись? Слышал, не ошиблись. Есть Бог, есть. В числе первых пассажиров Владыкины заняли свои места в самолете. Остальное проходило как в тумане. Слова последней команды, щелчок закрываемого люка, рев моторов, беспокойное дрожание фюзеляжа. За иллюминаторами поплыли постройки, внизу обозначился излом бухты. Много лет назад, будучи юношей с пылкой душой, склонившись к подруге, шептал Павел Я испытал робость при виде этих снежных суровых вершин и не знал, вернусь ли к жизни, к дому, к семье. Теперь возвращаюсь из Магадана и не один, а с дорогой подругой. Мое сердце ликует, в нем не осталось места для робости. Сверху, с небес, глядим мы на ту землю, где пришлось пострадать. Дай нам Бог всегда смотреть на земные страдания с подкрепляющей небесной силой. Вспомним, что говорит слово Божье, Слезы со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена свои возвратятся с радостью, неся на свои. Псалом 125, 5 стих. Окружающие пассажиры с удивлением смотрели, как два человека, мужчина и женщина, брат и сестра, взялись за руки и сияющими лицами запели на крыльях могучих орлиных.